Параграф 2. Создание мировой ассирийской державы. Реформы теглат Паласара III и начало третьего возвышения Ассирии. В 746-745 годах до нашей эры в обстановке недовольства только что понесенным Атурарту, поражением, вспыхнуло восстание в Кольху, вследствие которого к власти при поддержке военной партии пришел новый царь тиглат Паласар III, проведший серию важных реформ, способствовавшей укреплению государства. Одной из реформ была административная – разукрупнение наместничеств, подчинение их правителей, которые стали именоваться области начальниками, контролю центральной власти и ограничение их функций. В обязанности области начальника входило обеспечить поступление в казну податей, выполнение повинностей населением области, поставку воинских контингентов и командование ими. Однако управляемые ими территории стали гораздо меньше, чем прежде, их собственные владения были раздроблены. Им запрещалось давать иммунитетные грамоты, освобождавшие от податей и повинностей в пользу государства, самостоятельно предпринимать военные походы. Другая реформа Теглат полосара III, была проведена в сфере военного дела и армии. Ранее Ассирия вела войны силами ополчения, формировавшегося по наместничествам из числа мужского населения страны, а также из воинов-колонистов, получавших за службу участки, называемые землей Лука. Снабжение армии базировалось на принципе самоэкипировки. Теперь была создана постоянная армия «Царский полк», комплектовавшийся на основе рекрутского набора и находившийся на царском снабжении. Закреплено было деление по войск, введено единообразное вооружение, увеличено число легко вооруженных пехотинцев. Численность армии возросла за счет средних и бедных слоев населения, заинтересованных в военных походах. Ассирийская армия как орудие завоевательной политики Ассирийская армия состояла из нескольких родов войск. Пехота среди них была самой большой по численности. Она делилась на тяжело и легко вооруженную. Тяжело вооруженные воины сражались копьями и мечами, легко вооруженные были лучниками, пращниками и метателями дротиков. Конница стала широко применяться, видимо, с IX века до н.э. Она также делилась на тяжело и легко вооруженную. Особенно успешно конница использовалась в тех районах, где трудно было действовать пехоте и колесницам. В горах, степях, пустынях ее бросали в бой, когда нужно было рассеять неприятеля или преследовать отступающего врага. Ударную силу ассирийской армии составляли колесницы. В колесницу обычно впрягалась четверка квадрига коней, иногда два коня, а третий запасной привязывался сбоку. В колеснице могли находиться двое, возничий и лучник, но мог быть экипаж и из четырех человек, если к ним присоединялись еще два щитоносца. Колесничие принадлежали к наиболее обеспеченным слоям населения и составляли, привилегированную часть войска. Страница 144. В Ассирийской армии было организовано взаимодействие всех родов войск. Такие роды войск, как колесницы, тяжело вооруженная пехота и кавалерия, были представлены в ней гораздо шире, чем в армиях других государств. Армия была хорошо вооружена и оснащена. Оборонительное вооружение изготовлялось из бронзы, наступательное из железа. В бою воинов прикрывали щиты различных форм и размеров, изготовлявшиеся из дерева плетеного тростника, кожи, металла. Шлемы делались из бронзы и железа. Тело воина защищал панцирь, короткий или длинный, из тростника, либо из кожаных ремней, снабженных металлическими бляхами. Лошадей иногда закрывали броней из войлока и кожи. и ног защищались тростниковыми поножами. Воины носили кожаные сандалии, но иногда не изображены и босыми. При осаде городов и крепостей применяли военные машины, например, тараны. Возводились насыпи до уровня крепостных стен, делались подкопы, предпринимались запруживание рек, отведение русла, разрушение плотин. Следствием этого могло быть затопление города или, наоборот, возможность проникнуть в него по сухому руслу. Для укрытия войска от неожиданного нападения противника, ассирийцы строили военный лагерь, окруженный валом и рвом, укрепленный стеной, оснащенный походными палатками. Они превосходно овладели искусством фортификации. Крупные ассирийские города были одновременно и сильнейшими крепостями, могущими выдержать и дерзкий штурм, и долгую осаду. Крепости обычно назывались в честь богов, покровителей войны Ашура, Иштар или по имени царей, например, Дур-Шаррукин, крепость Саргона. В состав ассирийских войск входили инженерные и вспомогательные части, саперы, оружейники, погонщики скота, обозники. Проводя наступательную военную политику, ассирийцы заботились об устройстве дорог и мостов, по которым могли двигаться их войска. Дороги мостили камнем, существовали сторожевые посты, путевые знаки, путеводители. Мосты сооружались из стволов деревьев, камня, кирпича, быстро наводились понтонные переправы. Славились своей работой ассирийские оружейники. На многих рельефах царских дворцов изображены мастера, осматривающие и испытывающие луки, стрелы, копья. Вместительные арсеналы были построены во многих крепостях. Там хранились вооружения для воинов, колесницы, грузовые повозки, упряжь животных. Войска сопровождали песцы, которые вели запись трофеев и прочую переписку. В армии были и переводчики, знавшие языки стран восхода и заката солнца. В состав войска входили жрецы и прорицатели а также музыканты, игравшие на струнных, духовых и ударных инструментах, сопровождавшие отряды в походах, участвовавшие в религиозных церемониях и победных триумфах. Имелся и флот, хотя он не играл значительной роли, ибо военные действия Ассирии вела в основном на суше, а страна находилась в глубине материка. Для ведения крупных военных действий на реке или море использовался обычный флот покоренных народов и, прежде всего, лучших на Ближнем Востоке мореходов финикийцев. Важнейшей составной частью ассирийской армии был обширный разведывательный аппарат. На границах с соседними государствами, в каждой завоеванной стране, Ассирийцы имели своих шпионов и осведомителей. Без основательно собранной и тщательно проверенной информации о той или иной стране военные действия не начинались. Организация ассирийской разведки хорошо известна по сохранившимся в царском архиве Ниневии разведывательным донесениям о положении в Урарту времени правления Саргона II конец восьмого века до нашей эры. Руководил деятельностью разведки чаще всего царевич престола-наследник. Налаженная разведка помогала Ассирии поддерживать навязанные ею порядки в завоеванных странах и своевременно подавлять возникающие там сопротивления. В отличие от многих древневосточных государств, Ассирия почти не использовала наемников. С достоверностью можно говорить лишь про полк киммерийцев при Асархадоне начала VII века до нашей эры. Но в ее армию включались лучшие военные силы, мастера оружейники кораблестроители покоренных народов, использовалось их вооружение. Страница 145. Во главе ассирийской армии стоял главнокомандующий, часто родом из царской семьи. Военными действиями на местных фронтах руководили области начальники. Армия делилась на отряды по 10, 50, 100, тысяч человек. Имелись знамена и стандарты, на которых изображались символы, связанные в основном с культом бога Ашура, верховного бога и бога войны у ассирийцев. В армии и чиновничьем аппарате полагалось приносить присягу. Судя по дошедшим данным, наибольшая численность ассирийской армии достигала огромной цифры в 120 тысяч человек. Это была одна из самых крупных и прекрасно организованных армий Древнего мира. Расцвет ассирийской державы Время третьего и самого блестящего возвышения Ассирии приходится на конец 40-х годов восьмого века, конец 40-х годов седьмого века до нашей эры. Располагая крупной и прекрасно организованной армией, опираясь на военную партию, требующую новых завоеваний, Тиглад Паласар III, 745-727 годы на нашей эры возобновил захватническую политику. Наибольшие трудности ожидали Ассирию на западе. В 743-740 годах до нашей эры, теглат паласар III разгромил коалицию северосирийских и малазийских правителей, которую поддерживала Урарту, и получил дань от 18 царей. На территорию самого Урарту было совершено два успешных похода в 738 и 735 годах. В 734 В 732 годах до нашей эры против Ассирии выступила новая коалиция, включавшая в себя Дамасское и Израильское царство, многие города-побережья, арабские княжества и Эдом. И эта тяжелая война была выиграна, а власть Ассирии над Восточным Средиземноморьем упрочена. На востоке Теглак-Паласару III удалось к 737 году закрепиться в ряде районов Мидии. На юге не только победить в напряженной борьбе Вавилон, но и в 729 году короноваться в этом священном городе. Все эти успешные завоевания превратили Ассирию в крупнейшее государство Передней Азии. В его состав вошли Месопотамия, большая часть восточного побережья Средиземного моря, ряд областей Мидии. Теперь перед завоевателями встал вопрос об организации стабильного и прочного управления завоеванными областями. Теглад Паласар III пытался внести некоторые новшества в его решение. На завоеванных Ассирий землях создавались провинции, ставшие частью Ассирийской державы. Они были лишены самостоятельности и отданы под власть гражданской и военной администрации, назначаемой царем. Система провинций прежде всего была введена на землях восточное Средиземноморского побережья. Притеглад по Ласаре III, впервые стали проводить систематическое переселение народов из одной завоеванной ассирийцами области в другую или непосредственно в Ассирию. Завоеватели преследовали далеко идущие экономические цели, освоение разоренных и новых территорий, а также политические, военные и религиозные. Смешение народов, забвение ими старых традиций, отрыв от родной земли, родственников прежних культов. Из одной лишь Сирии было переселено 73 тысячи человек. При преемнике Теглат-Паласара III, Салманасари V, 727-722 годы до нашей эры Продолжалось усиление военной партии при дворе. Пытаясь ограничить влияние богатых торговцев и высшего жречества, царь отменил привилегии и иммунитет самоуправляющихся торговых городов в Ассирии, Ашур, Харан и Вавилонии, Вавилон, Сипар, Нипур, Урук. А также храмов, что привело к обострению политической борьбы в стране между жреческо-торговыми и военными кругами. Недовольство жрецов и торговцев, а также затянувшаяся война с Израильским царством, способствовали свержению Салмонасара V и воцарению одного из младших представителей династии Саргона II, 722 705 годы до нашей эры. Новый царь добился урегулирования внутриполитической борьбы в государстве, поддерживая равновесие между военными и торгово-жреческими кругами. Он вернул городам и храмам Ассирии и Вавилонии прежние привилегии, наряду с этим оправдались и надежды военной группировки, на обширные завоевания. В правление Саргона II Ассирия разгромила Израильское царство. Ее войска в 722 году до нашей эры после трехлетней осады штурмом взяли и разрушили его столицу Самарию, а жители переселили на новые места. Страница 146. Израильское царство исчезло с политической карты Передней Азии. Благодаря хорошо налаженной разведке и тайной дипломатии, а также вследствие ослабления Урарту, вызванного вторжением киммерийцев, ассирийцам в 714 году до н.э. удалось нанести сокрушительный удар по давнему северному сопернику. Урарту так и не смогло в дальнейшем оправиться от этого страшного поражения. В продолжении всего царствования Саргона II ассирийцы вели борьбу за сохранение власти над Вавилоном, оспариваемой у них халдейскими правителями Южного Дворечия. Лишь в 709 году до нашей эры, После победы над одним из претендентов на Вавилонский трон, Мардук Апла и Дином II, им удалось упрочить власть над Вавилоном. Новые территориальные приобретения были сделаны в Мидии, на землях которой образовались две новые провинции. Но и здесь власть Ассирии все время приходилось поддерживать силой оружия. Западные владения по-прежнему оставались горячей точкой державы. В 717 году Саргон II после ожесточенной войны подчинил Карке Миш, столицу одного из западных княжеств и важный торговый центр. После войн с Аскалоном и особенно Аждодом С трудом утверждалась власть Ассирии на юге Восточное Средиземноморского побережья. Ее продвижение в этом направлении вызывало тревогу Египта и привело к Ассиро-египетским военным столкновениям. В последние годы царствования Саргон II вел тяжелые войны на юго-востоке Малой Азии, где спокойствию ассирийских провинций угрожали мушки один из народов фригийского царства сюда же продвигались из за Кавказья грозные кочевники киммерийцы в правление Саргона II была основана новая ассирийская столица резиденция царя город дур Шаррукин на Тигре около современного Харсабада с прекрасными дворцами, садами и храмами. Сын Саргона II Синнах Хериб 705-681 годы до нашей эры получил в наследство большую, но отнюдь незамеренную державу. Все его правление прошло в подавлении сопротивления покоренных Ассирий государств. Особенно напряженная борьба шла с Вавилоном. Ассирийцам приходилось не раз воевать с халдеями, во главе которых стоял неутомимый Мардук апладин II. Они пытались менять форму управления в Вавилоне, то сажая на престол царей вавилонского происхождения, то отдавая его в удел ассирийским царевичам. Вавилон яростно сопротивлялся опираясь на помощь халдейских союзников и элама. В 691 году до нашей эры в ожесточенной битве при Халуле с помощью специально построенного флота ассирийцам удалось нанести большой урон коалиции союзников, но и сами они понесли тяжелые потери. В 689 году Синах Херип Получив отказ вавилонян сдаться, не только штурмом взял и разрушил город, но и пустил по его улицам воды Ефрата. Страница 147. Этот акт вандализма породил недовольство не только в Вавилоне и окружающих странах, но даже и в Ассирии. Ведь вавилоняне были родственным ассирийцам народом с единой культурой, языком и религией. Увязнув в тяжелой борьбе с Вавилоном, Ассирия не могла вести активную политику на западных границах. Правда, в 701 году до нашей эры ассирийцы совершили поход на запад, расширили там свои владения за счет южных областей, восточно-средиземноморского побережья, начали войну с иудейским царством и осадили его столицу Иерусалим. Иудейский царь принес Синах Херибу богатую дань и признал его власть. Поскольку враждебные ассирийцам силы в этом районе опирались на помощь Египта, назревало столкновение и с ним. Ассирийские войска подошли к египетской границе, Но вавилонские события отвлекли их на другой фронт и помешали развитию конфликтной ситуации. Конец правления Синах Хериба прошел в острой внутриполитической борьбе. В 681 году до н.э. он погиб вследствие заговора. Власть захватил младший сын Синах Хериба Ассар-Хаддон, 681-669 годы до нашей эры, которому удалось стабилизировать положение внутри Ассирии путем умелого сочетания интересов военной партии с интересами торгово-ростовщических и жреческих кругов. Стремясь закрепить это примирение, Ассар-Хаддон в 679 м в 678 годах до эры восстановил разрушенный Вавилон. Вавилонским городам и храмам были возвращены их привилегии, в пользу храмов введены новые налоги. Главной задачей своего царствования Асар-Хаддон считал завоевание Египта, но к ее осуществлению Ассирия приступила не скоро. Надо было обезопасить тыл, и Асархаддон Ас ведет войны с кемерийцами, 679 год до нашей эры. Совершает поход в пограничную Сурарту Шуприю 673-672 годы до нашей эры. Пытается закрепить за собой ассирийские провинции в Мидии. Перед походом на Египет Он жестоко подавил восстание города Сидона, утвердил свою власть на Кипре, подчинил арабов Сирийско-Месопотамской степи и северной части Аравийского полуострова. В 671 году до н.э. эры хаддон завоевал Египет и принял традиционные титулы египетских фараонов. Теперь ассирийская держава простиралась от первых порогов Нила до Закавказья, от Иранского плоскогорья до Малой Азии, от Средиземного моря до Персидского залива. Несмотря на крупные победы, последние годы правления Асархаддона были заполнены напряженной борьбой. Одним из ее проявлений был вопрос, а престолонаследие. Претендентами на престол выступали сыновья Асархаддона Ас ашур Банапал, поддерживаемый военной группировкой, и Шамаш-Шумукин, ставленник торгово-ростовщических кругов, тесно связанных с Вавилоном. Страница 148. К тому же в 670 году до нашей эры восстал только что покоренный Египет. Асар хаддон немедленно отправился туда с карательной экспедиции, но по дороге умер. Ассирия на закате своей истории К власти пришел ашур банапал 669, около 635-27 -го, -го годов до нашей эры. Он превосходно знал клинопись и помимо акадского шумерский язык, обладал литературным талантом, познакомился с искусством архитектуры, приобрел математические и астрономические познания. Изучал политику и государственные дела. «Я, — говорит в летописи сам Ашур напал, постиг мудрость Бога Набу. Все искусство писцов усвоил знания всех мастеров, сколько их есть». В ассирийской столице этого времени Ниневии Им была создана самая обширная на Древнем Востоке библиотека, насчитывающая более 30 тысяч глиняных табличек, собрания мифологических и литературных произведений, оракулов, молитв и магических формул, медицинских и математических текстов, географических и ботанических справочников, словарей и прочего. От времени Ашурба напала остались подробные и красочно написанные летописи. Прославился Ашурба напал и как строитель. Его часто изображали как шумерского НС со строительной корзиной на голове. По его приказу возведен великолепный северный дворец в Ниневии, украшенный прекрасными рельефами. Сама Ниневия стала красивейшим городом, столицей необъятной ассирийской державы. Реставрировались и строились многочисленные храмы в Вавилоне, Барсипи, Уруки, Харани, Кальху. Рельефные изображения рисуют Ашур Банапала как страстного охотника. Он сам восхваляет свое умение ездить на лошадях править колесницы, стрелять из лука. Наряду с этим он был расчетливым, энергичным, лицемерным и коварным политиком и дипломатом, властным правителем и жестоким воителем. В правление Ашур-Бонапала во внешней политике Ассирии прослеживаются два этапа. Первый – 669 по 654 год до нашей эры, характеризуется еще прочным господством Ассирии на Ближнем Востоке. Но это был отнюдь не мирный период. Ассирии приходится вести войны во всех традиционных направлениях. Почти непрерывно совершаются походы в мятежный Египет. Беспощадно подавляется выступление городов, Восточно-средиземноморского побережья и Кипра, Палестинских царств Иудеи, Муава, Эдома, Амона. Обостряются отношения с северными соседями. Между 664-660 годами до нашей эры государство Урарту и Манна предпринимает военные действия против Ассирии. Упорную борьбу с ней ведет Элам, выступающий в союзе с халдейскими и арамейскими княжествами Южной Месопотамии. Война 665 и 655 годов. Восстают подвластные медийские правители. На время Ассирии удалось подавить все восстания и сохранить свое господство. Однако к концу этого периода, около 655 года до нашей эры, окончательно отпал Египет. В середине VII века до нашей эры наступает второй этап во внешней политике Ассирии. Он характеризуется нарастанием политического кризиса державы. Ярким его проявлением Было крупнейшее восстание покоренных Ассирией народов, достигшее своего апогея около 652-648 годов во время мятежа брата ашур шамаш Шамаш-Шум-Укина, царя Вавилонии. Выступление Вавилона против Ассирии было той искрой, которая разожгла недовольство многих покоренных ею государств. К Вавилону присоединились многочисленные союзники – Элам, Халдейско-Арамейские княжества Приморья, арабские племена и княжества. В восстание были вовлечены некоторые сирийские и финикийские провинции Ассирии. Его поддержали освободившиеся от ассирийской власти Лидия, Египет, Мидия. Однако Ассирия нашла в себе силы потопить восстание в крови, используя при этом противоречия между союзниками, разновременность действий, разобщенность сил, зачастую и различные цели выступлений, опираясь также на полчища скифов и кемерийцев. Ценой огромных усилий Ассирии удалось в 642-м в 640-м годах до нашей эры привести к покорности арабские княжества Сирийско-Месопотамской степи и северо-западной части Аравийского полуострова. И в ходе трех войн, к 639 году до нашей эры разгромить Элам. Но это были ее последние военные успехи.